Через неделю будет дан приказ. Как раз в это время наши к Москве подойдут. Наши к Москве подойдут, машинально повторила в уме инструктор. Какие же-то наши? Постой, постой. Наши к Москве подойти не могут, наши и так в Москве. Трое из углом коридора говорят о Деникинцах. Но как Деникинцы могут быть нашими? Курсантом военной школы, который носит на фуражках красные звёзды, Вдруг инспектор всё поняла. Стало так страшно, что перехватило дыхание. Строчки приказа о неуклонном соблюдении правил внутреннего распорядка набежали одна на другую. Справившись с нахлынувшим волнением, инструктор дошла в канцелярию и сказала молоденькой в мелких кудряшках секретарше, что она, к сожалению, больше не имеет возможности дожидаться и приедет в школу через 2 дня. В окно было видно, как по дорожке уходят из школы те трое. "Какие у вас курсанты симпатичные", сказала инструктор, и вежливая секретарша самодовольно зарделась и поправила на батистовой кофточке зелёную брошь. "У нас же школа такая, всегда только с образованием принимают. В гимназию кто окончил, юнкерское училище, культурные" Он тот высокий, что в последнее идёт со мной, так любезно разговаривал. Абросимов. Он у нас взводом командует. Раньше порутчиком был. Тщательное наблюдение за квартирой директора Московской школы Ольсёрова установило, что к нему в гости наведывался начальник окружных курсов артиллерии Миллер, работник высшей школы военной маскировки Сучков, преподаватель военной школы Ступин. Делопроизводитель губцев нархоза Тихомиров заходил сюда до ареста и бывший кадет Щепкин. Было также выявлено, что работники Кунцевской школы военной маскировки имеют весьма тесные связи с работниками другой военной школы, находящейся в Кусково, что бывший поручик Абросимов частенько наезжает в Кусково то со служебными заданиями, то в свободное время и общается там с определённой группой курсантов. Кусково срочно направили переодетого в штатского коменданта Кремля Малькова с мандатом от наркомпроса на имя библиотечного инспектора, которому поручалось ознакомиться с работой библиотеки в военной школе. Дело Вика, миллион рублей изъятые у Крышенинникова, просьбы Миллера о пушках, шпионские материалы, найденные у Щепкина и сообщение военного врача всё это ложилось отдельными штрихами прояснила общую картину зреющего заговора. Если сведения, которые сообщил инструктор Московского комитета партии, через неделю верны, восстание в Москве можно было ожидать 20 сентября. Глава 5. Оперативный отдел займётся национальным центром, докладывал Артузов. А субор ему остаётся добровольческая армия. Прижмём гадов к ногтю одним махом, нетерпеливо откликнулся Нифантов. Приезжать, Павел Иванович, это ещё не всё. Это начало, перебил Менжинский. Не менее важна и вторая часть операции. Сразу же после ареста немедленные допросы, очные ставки. «Мало взять подпольную организацию. Надо выявить все связи, источники финансирования, снабжения оружием, определить проникающие влияния». «Допросы провести тоже непросто. С Кудеяром неплохо придумано». «Теперь совершенно ясно, что Миллер — одна из крупных фигур заговора. На допросах он вряд ли сразу стал бы называть имена и фамилии. А тут сам все выкладывает Кудеяру», — усмехнулся Артузов и пощипал бородку. Не надо исключать и той возможности, что кому-нибудь из заговорщиков удастся ускользнуть. Да. А самые крупные рыбы те, которые срываются с крючка. Как Щепкин молчит, нахально отказывается от очевидных улик. А инспектор всегочи Мартынов этот жутковато оказался. Свизной Деникинской разведки прибыл к Шепкину с очередными донесениями. Должен был увести полковнику хартуляри то, что находилось в плоской коробочке. Мы с обыском помешали. Мартынов, к сожалению, мало знает, где пересадил линии фронта на Тульском участке. Утверждаешь ты, переводили люди из банды Кацарезова